Броуди смотрел, смотрел, и притаившаяся где-то мысль начала вдруг расти, пухнуть в его мозгу. Его смутно мучила несправедливость этого обвинения за глаза в том, будто он ищет утешение в вине. — Что же, — пробормотал он, — все равно осуждают, так хотя бы удовольствие получить не обидно было бы. Оттоскливая картина за окном снова повеяла на него холодом.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 Но, видит Бог, я их поймаю на слове. Это как раз мне и нужно сейчас, чтобы отшибить во рту вкус всего того, что наговорил мне тот кривоногий наглец. Ох уж эти мне глоточки да капельки да сладенькие, извините, пожалуйста, и с вашего позволения, и все его расшаркивания, поклоны до самой земли.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 Затем выражение у лица изменилось. Им вдруг овладело дикое необузданное желание напиться. Он ощутил такой прилив физических сил, что готов был подковы ломать. И такую жажду жизни, такую безмерную потребность наслаждения, что, казалось, способен был выпить целый громадный бассейн водки. Какой мне прок от того, что я живу словно какой-нибудь проклятый святоша-пастор? Все равно обо мне судачит. Пускай же, по крайней мере, у них найдется, о чем говорить. «Будь они все прокляты!» — крикнул он, нахлобучив шапку на глаза и вышел из лавки. Неподалеку находился маленький тихий кабачок герб Уинтонов, который содержала немолодая почтенная особа по имени Фими Дуглас. Заведение это славилось своим виски —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 пустой в эту минуту, и приказал буфетчице подать ему большую порцию Тодди. Тодди — смесь виски, горячей воды и сахара. — Скорее принесите, — скомандовал Броуди голосом, охрипшим от сильной жажды. Раз он решил напиться, ничто не могло его остановить, ничто не могло унять все растущей жажды, от которой сохла глотка. Беспокойно сжимались и разжимались руки, ноги неистово топали по усыпанным опилками полу, пока он дожидался, чтобы ему подали горячие виски. Когда девушка принесла его, он залпом проглотил обжигающий напиток. «Еще порцию», — сказал он нетерпеливо. Он выпил подряд четыре больших стакана виски, крепкого горячего, как огонь, проглатывая его сразу, как только подавали. И виски бродила в нем, как жгучая закваска. Ему стало легче. Мрачные тени последних трех месяцев рассеивались. Сардоническая усмешка появилась на губах. Признак того, что к нему возвращалось и чувство собственного превосходства, и сознание своей неуязвимости. Но усмешка то была единственным отражением бурливших в нем чувств. Он сидел спокойно, вел себя осторожно, в обычного.